Глава 11. Так что у нас с паниным? спросил я, отрезая кусок восхитительный на вид творожной запеканки. Борис сел напротив и открыл один из своих ноутбуков. Начну со старшего. Николай Михайлович был врач, хирург, имел высшее профильное образование. Его родители интеллигентные люди, и отец и мать педагоги. Работали они в сельской школе, куда ходили дети из разных деревень. Семья жила в Копытине, в собственном доме. Николай тоже посещал местную школу, но в пятый класс он пошел в Москве. Его отправили в одно из лучших учебных заведений столицы с физико-математическим уклоном. Уступить туда в прежние годы было труднее, чем в МГУ. Дети сдавали экзамены. Ехали туда со всего СССР. Для иногородних имелось общежитие. Меня удивило, что Николай Панин там не жил. «Мальчик мог ездить из дома», — предположил я. «Маловероятно», — возразил Боря. Копытино находится в 70 километрах от Москвы и довольно далеко от железной дороги. Я подумал, что, скорее всего, мальчик жил в столице у каких-то родственников и решил изучить список сотрудников школы. И попал в яблочко. Завучем там работал Панин Сергей, родной дядя Коли. Николай прекрасно учился, поступил в медвуз, стал известным хирургом. К нему на операцию ехали со всей страны. Потом в нем вдруг проснулся художник. Он в свободное время стал писать картины в жанре примитивизма. Советская власть не любила людей искусства, которые выбивались из серой массы творцов в духе социалистического реализма. Вы, наверное, намного лучше меня это знаете. — Вы правы и неправы, — вздохнул я. Да, партия и правительство поддерживали тех, кто в своих опусах воспевал успехи коммунистов. Да, поэту Иосифу Бродскому сильно досталось. А уличная выставка художников-нонконформистов, если я не ошибаюсь, состоявшаяся в 1974 году, была уничтожена сотрудниками милиции с помощью поливальных машин и бульдозеров. Вследствие разгрома она получила название Бульдозерная выставка и под этим именем вошла в историю. Но не все творческие люди воспевали советскую власть. Например, мой отец писал любовно-исторические романы, ими зачитывалось все женское население страны, да и мужчины тоже не гнушались его читать. Павел Подушкин был далек от политики, не занимал руководящих должностей, не вступил в ряды КПСС и неожиданно для себя стал примером терпимости коммунистов к беспартийным. Каждый раз, когда вражьи голоса начинали кричать из радиоприемников о притеснении в СССР литераторов, моментально прилетал ответ от руководства Союза писателей. «Хватит врать, у нас в организации много беспартийных, их издают огромными тиражами, например, Павел Подушкин. Кто его зажимает? Пишет, что хочет, тиражи у него огромные, его любит страна, у него есть квартира, дача, машина. Он участвует в международных форумах. Еще были те, кому разрешалось вольничать. Поэты и прозаики, которые позволяли себе критику некоторых сторон жизни СССР. Ну, например, Сергей Михалков выпускал киножурнал «Фитиль» – сборник коротких юмористических новелл о взяточниках, ворах, подлизах, спекулянтах. «Фитиль» демонстрировали в кинотеатрах перед показом фильма. Народ обожал этот жанр. И некоторые художники-примитивисты тоже были любимы властями. О них говорили так. «В СССР у всех равные возможности. Настоящий талант всегда получит поддержку. Вот, например, «Н» — «Рабочий». «А какие картины пишет?» Я перевел дух и продолжил. К сожалению, среди примитивистов в СССР было мало по-настоящему талантливых художников. Я очень люблю картины Валентина Губарева, но, увы, частенько за словами «я работаю в жанре наивного искусства» скрывается неумелая мазня. В советские годы именно эта мазня получила мощную поддержку. Почему? Из пропагандистских целей. В СССР любой простой человек, рабочий, крестьянин, учитель, да кто угодно, может стать живописцем. «Не могу оценить полотна Николая Панина», — сказал Борис. «Я нашел снимки в сети. На мой взгляд, они ужасны. Прекрасный хирург оказался плохим живописцем. Но его приняли в союз художников. Панин устраивал свои выставки. Похоже, он прилично зарабатывал. Квартира в Москве, дача в пригороде». Женился он один раз в возрасте за 50. О его жене Веронике мы уже знаем. Она вскоре после свадьбы родила Владимира. О мальчике в интернете мало информации. Думаю, он был трудным ребенком. Есть приводы в милицию, предположил я. Официальных нет, ответил мой помощник. А про неофициальные мы никогда не узнаем почему я предположил, что парнишка был хулиганом. Он сменил пять школ, и это никак не связано с переездом на другое место жительства. Тринадцать лет Володя в очередной раз оказался в новой школе, и вскоре он, образно говоря, пропал с радаров. Никаких сведений нет. Как в воду канул. «Да», — вздохнул я, — «не густо». Боря сделал глоток чая. Я тоже так подумал. Потом еще покопался в разных местах. И нашел родную сестру матери Владимира. Она уже совсем пожилая женщина, но до сих пор преподает немецкий язык. Судя по голосу, по реакции на мой звонок, у дамы нет ни маразма, ни склероза. На вопрос, знаком ли ей Владимир Панин, Айсидора Владимировна ответила кто вы, почему им интересуетесь». Узнав, что ее беспокоит из детективного агентства, дама, как мне показалось, обрадовалась. «Опять он что-то натворил? Вроде уже не мальчик? Нашлось семейное несчастье. Где он сейчас?» «Я решил ответить так, чтобы ничего не ответить». Насколько мне известно, Владимир Николаевич проживает по старому адресу по месту прописки. «В квартире на Миркино, уточнила Айсидора Владимировна, — «весьма странно, очень даже. Я готова приехать к вам завтра после шести вечера». Памятуя о возрасте дамы, я решил предложить ей другой план действий — Может, к вам заглянет владелец детективного агентства, Иван Павлович Подушкин? Завтра, в то время, которое вам будет удобно. Собеседница засмеялась. «Борис, не надо считать меня старой клячей, способной передвигаться ползком от телевизора до холодильника. Приеду сама. Днем у меня занятия с учениками. В 18.00 прибуду в ваш офис». Как там с парковкой? Можно поставить машину бесплатно? Я проверила в интернете адрес, вы находитесь в центре, а там адский тариф. Ну и ну, восхитился я, проверила в интернете. А Сидора Владимировна умеет пользоваться компьютером. Если она еще и сама рулит. Навряд ли, усомнился Борис. Думаю, ее возят шофер. Какие у вас планы на утро? может съездить в Копытино? Дом в Копытине после смерти Николая Михайловича отошел Веронике. А когда и она скончалась, его владельцем стал Петр Ильич».